Поднимание туловища в положении сидя, из положения лежа, держа носки ног под опорой. Очень важно с самого раннего детства, посещая с ребёнком соревнования или наблюдая за ними по телевизору, объяснять ему сущность состязания, его цель, особенности. Наблюдая за тем, как ребенок реагирует на тот или иной вид спорта, что из упражнений ему больше нравится, Такие личные качества он обнаруживает в процессе занятий, можно выявить спортивные наклонности ребенка. Ребят, которым удается сделать правильный выбор с первых же шагов, сравнительно немного. Большинство проходит через трудный, полный радужных надежд и разочарований период ориентации. Чем себя занять? Какой вид спорта выбрать? На эти вопросы ответить бывает очень трудно. Но означает ли это, что данную задачу за него должны решать старшие, руководствуясь исключительно собственными симпатиями и вкусами? Нет, и еще раз нет. Но и уступать порой чисто случайному желанию ребенка «хочу прыгать, как Валерий Брюмель» тоже не всегда следует. В этом случае надо посоветоваться со специалистом. Насколько такое желание соответствует личным данным юного спортсмена? При положительном заключении специалиста родители должны сделать все возможное, чтобы закрепить в сознании ребенка высказанные им желания, усилить его интерес к прыжкам или вообще к легкой атлетике, а затем способствовать развитию у него необходимых качеств. Можно, например, по физическому развитию ребенка предсказать, что в данном виде спорта он наверняка сможет преуспеть. Впрочем, это уже компетенция специалиста-тренера, советоваться с которым – первейшая обязанность родителей, когда дело касается физического развития ребенка. Один из самых элементарных критериев спортивной ориентации детей – рост. Удобнее всего в этом отношении тем, у кого средний рост. Им и, в принципе, открытые пути во все виды спорта. Низкорослым лучше ориентироваться на виды спорта, имеющие весовые категории, тяжелая атлетика, борьба, классическая, вольная, самбо, дзюдо, бокс, а также акробатика, силовые пары, четверки, гребля, рулевые, картинг, гонки на микроавтомобилях, конный спорт. Традиционные успехи низкорослых спортсменов в гимнастике, прыжковой акробатике, спринтерском беге. Немало их и среди известных футболистов и лыжников. Из видов спорта для людей рослых можно назвать волейбол, баскетбол, ручной мяч, водное поло, плавание, легкоатлетические метания и прыжки, тяжелую атлетику, борьбу и бокс. Особо следует сказать о женском баскетболе. Некоторые родители запрещают своим дочерям играть в эту игру. Их беспокоит стимулирующее влияние этого вида спорта на рост. Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего то, что слухи об исключительном влиянии баскетбола на рост сильно преувеличены. Да как и большинство других видов спорта, он способствует ускорению роста, но в очень небольшой степени. Во всяком случае, желающие подрасти всегда разочаровываются в своих надеждах на баскетбол. Не менее распространено среди людей мнение, будто занятия тяжелой атлетикой затормаживают рост человека. Недавно был проведен эксперимент с двумя группами юных пловцов и штангистов. Процент прироста у штангистов за один и тот же период времени оказался выше, чем у пловцов. Немалую роль в занятиях спортом играет вес человека. Здесь, правда, труднее всего что-либо представить на несколько лет вперед. Однако, несомненно, если у мальчика или девочки широкая кость, если они, что называется, склонны к полноте, то вряд ли им следует искать удачи в таких видах спорта, как гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду. Спорту вообще противопоказана излишняя полнота. Это надо помнить родителям, желающим, чтобы их дети стали спортсменами. Но, конечно, главный критерий спорториентации – Характеристика двигательных способностей. Способен ребенок бегать очень быстро, обгоняя всех своих одногодков, или не очень быстро, но подолгу и без устали, ему в легкой атлетике всегда найдется занятие по душе.